«Суета свет», — пробормотал Чарльз. «Это не тщеславие, это самооценка», — объяснила Тони, когда они спускались по каменным ступеням рука об руку. Снова волнение и печаль перерасставания. «Не надо, дорогая, не надо», — шептал Чарльз, вздрагивавший в его объятиях Тони. «Я снова скоро тебя навещу». Она подняла печальное личико. «Неужели ты думаешь, что это примеряет меня с твоим отъездом?» — сказала она, задыхаясь от слез. Сейчас твой отъезд причиняет мне огромное страдание, а скорый приезд — это мечта, которая еще должна осуществиться. Радость от присутствия лорда Роберта отошла на задний план, и она рассеянно попрощалась с ним. «Разве вы меня не поцелуете?» — спросил он, полушутя. Она густо покраснела. Чарльз уже пошел к машине, а Роберт стоял, улыбаясь ей. «Вы не понимаете», — сказала Тони жалобно. «Он ведь только что ушел». Она повернулась и побежала наверх. «Это молодая особа ваша родственница». «Странный ребенок», — заметил Роберт. Чарльз откинулся назад, и его лицо выглядело более усталым, чем раньше. «Я только надеюсь на Бога, что она будет счастлива», — сказал он. «Эта девушка принадлежит к числу людей, требующих очень многого, потому что сами отдают все. Она этого еще не знает, но позже поймет». «Маленький бедный чертенок», — коротко сказал лорд Роберт и замолчал. Чарльз отказался от его приглашения, и он медленно поднялся к себе один. Слуга подкатил к огромному креслу, Маленький стеклянный курительный столик и вышел из комнаты. Роберт сел. Целый сноб писем ждал его. Половина из них, счета, вторая половина, была написана большей частью мелким женским почерком. Он с удовольствием потянулся и стал скрывать письма. В одном из них была записка с обозначением дня матча в поло. Оно было от человека, жившего только спортом и дышало дружеским расположением, так как общество Роберта, если было заманчивым для женщин, являлось не менее желанным и для мужчин. Он прочел все письма, проклял щита, выкупался, переоделся и ушел из дома на весь вечер. Позже поехал в оперу. Там была дама, которую он хотел видеть, Из своей ложи наблюдал за Чарльзом, одиноко сидевшим в кресле. Роберт вспомнил послеобеденное время красоту Дафны, монастырь, чаепитие и странное очарование Тони. Некрасиво, но привлекательно было последней ясной мыслью о ней. Глава седьмая. Учит опыт, либо отсутствие его. Джордж Болио. Мужественные близорукие люди неизменно откладывают неприятное как можно дальше. Просто глупые надеются избежать его. Мужественные идут навстречу зубному врачу, когда боль еще переносима, исходя из того, что чем раньше остановить боль, тем скорее выздоровеешь. Луди Самарец откладывала возвращение Тони домой, пока той не исполнится 14 с половиной лет. Настоятельница умерла, и сэр Чарльз, в котором раздирающая душу письмо Тони, пробудила полную тревоги и энергию, настоял на ее возвращении. Леди Самаре согласилась, потому что ничего нельзя было поделать, но сделала это против воли. Ее старая нелюбовь к Тони утихла, остались проходящие припадки ревности, когда она узнавала о посещении Чарльза монастыря, но она разгорелась, как встарь, когда Тони должна была вернуться. Нет ничего более необъяснимого, чем антипатия одного человека к другому. Не любовь, как и любовь, которая загорается мгновенно при первой встрече, есть чувство длительное. Оно охватывает железными тисками душу и редко освобождает ее. По отношению к Фейму, леди Самарец испытывала почти нежность. Ей нравились его... Рабское послушание и приличные манеры. Она совершенно не понимала несколько раздражительной мягкости Чарльза по отношению к мальчику и склонна была думать, что он исполняет в этом случае долг родства, но не чувствует привязанности. Тони приехала к вечеру.